Ричард Тиряс. Это ведь не могло произойти со мной вот так. Просто. Внезапно. Из первого взгляда. Ударом на отмашь, после которого я все еще задыхаюсь. Я на миг закрыл глаза, откидываясь на спинку кресла. Кого я обманываю? Как раз таки именно так все у детей, одаренных с третьим уровнем способностей и происходит. Яркой вспышкой, которую ни с чем не перепутаешь, помутнением рассудка и переключением всех инстинктов и чувств на одну единственную женщину. Полный мрак, никак иначе. Такое чувство от тебя не оставляет ничего. Ты просто зацикливаешься на своей половине. И я такого не хотел. Я хочу остаться собой. Настоящим. А Ричардом тересом. Но перед глазами снова вспыхнул образ девушки, словно кто-то надо мной насмехался. Неужели вот это вытрясывающее из меня душу чувство и есть любовь? Я до сих пор не верил в это. До сих пор отрицал. И, пытаясь отвлечься и выкинуть из мысли Розу, принялся решать текущие дела. Довольно быстро согласовал встречу с заказчиком. А вот с коллегой, которая должна была отправиться со мной, случилась беда. Сломала ногу, и мне предстояло найти ей к вечеру замену. По этому вопросу я связался с Маркусом, все же клиент важный, и он обещал решить возникшую проблему. Сам же я вновь с головой ушел в работу. Сделал короткий перерыв на обед, сходил на тренировку, беспощадно уничтожая монстров и унимая бурю, что жила теперь внутри. Когда я вернулся к себе и собрался уже было набрать Маркуса, так как время до встречи с заказчиком поджимало, поступил запрос на доступ в мой кабинет. К тому моменту я был спокоен, собран и контролировал и свои мысли, и свои эмоции, и, казалось, был готов к чему угодно. Но не к тому, что в дверь протиснется знакомая злополучная Лиана, а из-за нее выглянет встрепанная зеленоглазая заноза, лишившая меня сегодня утром за считанные минуты покоя. И мир снова перевернулся. Все мои попытки не допустить этого оказались бесполезны. Сердце, предатель, забилось так неистово, что показалось, сейчас рванет из груди. В голове воцарился полный хаос, а к пальцам подобралась сила, требуя укрыть девушку, стоявшую в паре десятков шагов от меня. Я сжал кулаки... Нет, не от злости, от бессилия и невозможности прикоснуться. И с трудом подавил рвущиеся с губ ругательства. Нет, нет, нет, только не это. Я знаю, что такое любовь. Видел не только, как она случается и меняет людей. Видел, как она ломает, превращает разумных людей в безумцев. Так случилось с моей сестрой Авророй. Так случилось со всеми моими друзьями среди одарённых. И мне точно не нужны боль, бессонные ночи, хождения по грани. Я не хочу чувствовать, как земля уходит из-под ног. Но! Она стояла на пороге, слегка растерянная и невозможно красивая, ярче всех звёзд на небе. Затмевала их для меня. Роза сверкнула немного встревоженными глазами, прикусила губу, вызывая пожар в моих легких. Нервно отвела упавшую на лицо прядь волос и оглянулась так, будто надеялась, что ошиблась кабинетом. И все. Этого было достаточно. Что я там твердела себе большую часть дня «держись, это даже смешно». Что делать, когда сердце, вопреки всем твоим желаниям и доводам разума, выбирает саму, когда она смотрит? А я падаю в бездну и уже не хочу цепляться за край. Извечная тема. Я же знал, что это будет концом всего, и как допустил-то? Нар Ричард меня Нар Маркус прислал. «Явно так никого и не обнаружив в кабинете, кроме меня», — спокойно заявила Роза. «Зачем?» — поинтересовался решительно, сосредотачиваясь именно на этом. «По причине, почему это мое наваждение здесь». «Так э, и Лора же ногу сломала?» «О, нет». «Я поеду с вами к заказчику, чтобы передать ему Лиану». Я уставился на нее, прожигая взглядом и решая, что с этим делать. Находиться с ней рядом — это идти по грани. Сдерживаться, казаться равнодушным, сгорать от неразделенного огня. Настоящая я пытка. Пусть и на несколько часов, пока летим в Лейтхаун. Встречаемся с заказчиком и возвращаемся в Хантум. Но звонить Маркусу и просить о замене бесполезно. Раз прислал эту вот явно необученную. Столько недавно проявившимся даром, у него выбора тоже нет. Значит, выбора нет у меня. Придется держаться. Держаться, Ричард. Я встал, шагнул в сторону замершей розы, не сводившей с меня глаз. Остановился в двух шагах. И. Растерял все слова, что собирался сказать. Твою ж бездна! Как? Как это могло случиться именно со мной? Со мной, который знал, который опасался, который бежал. Но теперь я стою здесь, боясь нормально вдохнуть. И бежать уже, похоже, поздно.